Султан, у них везде есть свои люди, следящие за безопасностью Султхана, который для них что-то вроде божества. Да. Да, господин, ответила девушка. У них есть так называемые чёрные полиции, состоящие из людей не хитрых и ловких. Знаете, что нам надо сделать? спросил Сундакан. Говори, сказал Янис. «Двинуться ускоренным маршем на Раймангал, стараясь оторваться от шпионов, которые следят за нами, и установить связь с нашим судном. Постараемся напасть на туксов раньше, чем они смогут организовать оборону, или бежать вместе с маленькой дармой. Да, да, — воскликнул Тремальнайк, — они способны спрятать ее в другом месте, если заметят опасность. В четыре часа мы отправляемся». — сказал сандакан Используем эти три часа, чтобы немного отдохнуть. Яна спроводил Сураму в ее палатку, а сам потом пошел в ту, где спал лейтенант. — Как крепко спит господин Делюсак, — сказал он смеясь. — Вот что значит молодость! И он растянулся на своей постели, закрыв глаза. Четыре часа их разбудил рожок погонщика. Слоны были готовы, и шесть рамалайцев были уже на ногах. — Пора отправляться, — сказал Янос, войдя в палатку с двумя чашками чая. — Вы выследили какого-нибудь тигра? — спросил Дарюсак. — Нет, но мы идем на тех, что водятся далеко, в Сундарбане. Те будут поопаснее. — тукси Пейте, господин Дарюсак, и пошли садиться. — В полонкине у нас будет время поболтать, мы еще расскажем вам о наших планах. Четверть часа спустя два слона покинули место стоянки, пустились на юг, понукаемые погонщиками, которые получили приказ двигаться как можно быстрее, чтобы постараться опередить туксов. Хотя индийцы худые и ловкие пользуются славой неутомимых бегунов, они не могут, конечно, соревноваться со слонами ни в скорости, Невыносливости. Однако Сандакан и его товарищи зря надеялись опередить туксов, которые, вероятно, следовали за ними с самого их отъезда из Кхари. И действительно, слоны не прошли еще полумили, когда в зарослях высокого бамбука, которые покрывали эти болотистые земли, послышался резкий звук той длинной медной трубы, которую индийцы называют трамсинга. Тремаль Найк вздрогнул и побледнел. — Труба Туксов! — воскрикнул он. — Шпионы сигналят о нашем отъезде. Кому — Кому? — спросил Сандакан совершенно спокойно. — Другим шпионам, которые рассыпаны по всем джунглям. Слышишь? Ты слышишь? С юга издалека послышался другой звук, который на таком расстоянии, казалось, не сильнее детской дудочки. — Эти мошенники передают вести трубами, — сказал Янос. Они известят всех, пока мы придем в Сундарбан. Да, положение сложное. — Как вам кажется, господин Далюсак? — Эти проклятые сектанты хитры, как змеи, — ответил офицер. — Чтобы победить их, нужно перехитрить. — Каким образом? — спросил Сундакан. — Скрыть от них наши истинные направления. — То есть отклониться пока в сторону, а потом идти весь вечер и всю ночь, — — А выдержат ли слоны? Мы дадим им хорошо отдохнуть во второй половине дня. — ваши идеи мне нравится, — сказал Сандакан. — Ночью у нас увидят только звери на четырех ногах, а туксы все же не тигры. Что ты об этом скажешь, Тремольнайк? — Полностью согласен с тем, что предложил господин Далюсак, — ответил бенгалец. — Совершенно необходимо, чтобы мы появились в Сундарбане неожиданно для туксов. — Ладно. — — сказал Сандакан. — Мы будем идти до полудня. Потом устроим привал, а вечером снова в путь. Луны нет, нас никто не увидит. Он приказал погонщику повернуть на восток, а потом раскурил свою трубку и принялся попыхивать дымком без тени беспокойства на лице. Тем временем слоны продолжали свой нескончаемый ход, время от времени сотрясая полонки. Джунгли не стали разнообразнее. Бамбук, все время бамбук, переплетенный бесчисленными лианами, до болота, покрытые листьями лотоса. Слоны продолжали свой бег до двенадцати часов, когда, завидев впереди открытое пространство и остатк какой-то хижины, Сандакан дал приказ остановиться. «Здесь нас никто не застанет врасплох».